Глава 26 «Мамочка!» — малышка топала от двери до моей постели. Я зеваю, кое-как поднялась на ноги. «Милая, еще так рано!» — прихватила дочку, чмокнув в лоб. «Скоро будет обед, мам. Завтрак ты уже проспала». «Извини», — я поморщилась, потягиваясь. Тело болело из-за неудобной позы во сне. «Приходил дядя Рангард». Соня запрыгнула на кровать и посмотрела на меня таким хитрющим взглядом, что я напряглась. И что он говорил? «Мы сидели в беседке и пили чай. С нами был дядя Форст и тётя Наташа. Тебя они сказали не будить. Наверное, чтобы ты не видела, что я съела больше одного пирожного». «Но ты в этом сама призналась», — рассмеялась я. «Я тебе никогда не вру, мама, а пирожные всё равно уже съелись». «Нет такого слова, милая». Я стиснула дочку в объятиях всего на миг. Но её следующие слова заставили меня застыть каменным изваянием Дядя Рангард спрашивал, не буду ли я против, если вы поженитесь. «А когда вы поженитесь, мам? А братик у меня будет? А мы пригласим дядю Эйдена?» Соня задавала ещё сотню вопросов, а я сидела и не могла пошевелиться. «Мама?» «Я не знаю, малышка, не знаю. Наверное, дядю Эйдена мы пригласим... Стоп, куда пригласим?» «Соня, мы с дядей Рангардом не говорили ни о какой свадьбе». «Он и не говорил о свадьбе, он спросил, не буду ли я против». «И что ты ответила?» «Что я согласна. Мам, он же дракон, значит, сможет меня покатать. А когда я вырасту, то сделаю проход в его мир, и мы сможем побывать у него дома. Классно, правда?» «Ты слишком смышленая для своих лет», — пробормотала я, пытаясь вновь научиться дышать. «Свадьба? Какая свадьба, Ран?» «Мне нужно поговорить с дядей Рангардом, а ты побудь пока с тетей Наташей, хорошо?» «Хорошо», — Соня закатила глазки, сползая с постели. «Только умойся и причешись, нехорошо появляться перед будущим мужем такой взлохмаченной». Дочка сбежала из комнаты, и когда с лестницы донесся топот ее ножек, я помчалась в ванную. Быстро умылась, заплела волосы в косу, стянула ночное платье и надела красивое шелковое, а на ноге обула мягкие тапочки из комнаты выскочила не разбирая дороги но добежать до лестницы не успела меня перехватил выпрыгнувший из портала эйдан если бы снова был пожар я бы знал проговорил он ухмыляясь куда так торопишься здравствуй эйдан ты обещал прийти только через неделю что то случилось случилось и я за соней в чем дело ничего такого о чем тебе следовало бы волноваться я лишь узнал кое что что поможет сони быстрее восстановить резерв магии «Так куда ты?» «Неважно, Эйден, я спешу, а хотя...» Я уже хотела забрать свою руку из схватки мага, как вдруг поняла, что мне тоже нужно на север. «Возьми меня с собой, я хочу навестить Асию и дарана «Ты пойдешь прямо так?» Эйден кивнул на мою обувь и на платье, совершенно не для Морозов. «Сейчас переоденусь!» — крикнула я магу уже из спальни. Все происходило так быстро, что я и забыла о Ране. Но стоило мне спуститься к Соне Эйденов в холл, как я столкнулась со взглядом темных глаз дракона. «И он тоже с нами», — объяснил маг недовольно. «Мне нужно в банк», — кивнул Рангурд. «Тогда в Женеве я написал заявление о переводе моего счета в банк Вивланда, но я не знал, что буду жить здесь». «А я сколько еще буду портал держать?» — возмутился Эйден, и мы все ринулись в открывшийся проход. Сначала портал привел нас в замок мага, Соню забрала няня, потом Эйден отвел рангарда в банк, но уже потом открыл портал в ночлежку. Гости в обеденном зале дружно повернули головы, у кого-то из руки выпала вилка и со звоном проскакала по полу, до рядом стоящего стола. Эйден кивнул в ней ушел, точнее бросил на съедение взглядом всех присутствующих я нервно улыбнулась помахала приветственный поймав ошарашенный взгляд какой то на вид очень милой старушки была увлечена ей на кухню алена хрупкие ручки стиснули меня в объятиях я уже не ожидала тебя увидеть к счастью портал эйдана мне пока доступны хохотнула я я слышала что ты теперь живешь на юге это правда ох нам отольком нужно поговорить Я, покружившись по кухне, стянула пальто и плюхнулась на стол. В помещении было жарко, как всегда, за окном валил снег густыми хлопьями. Надо же, а я уже отвыкла от него. «Как бы я хотела побывать в тёплых краях!» — мечтательно произнесла Асья, глядя вместе со мной на окружающиеся снежинки. «Ну давай, рассказывай, где живёшь, чем занимаешься, нравится ли там Соне, видели ли вы море?» Я рассказала всё-всё лишь изредка прерывалась на мгновение, когда Ася восхищенно визжала. Особенно сильно она порадовалась за меня, когда узнала, что прямо из огромного окна моей спальни видно море. «Ну а у тебя как дела?» Я отпила глоток чаю, который сделала подруга во время моего рассказа. «Где, Даран?» «Ах, папа!» Девушка поморщилась, и в ее глазах вдруг появились слезы. Его хватил удар, когда он узнал, что я что я встречаюсь с Гованом». «Как? Он в порядке?» «Да, но он сейчас под наблюдением лекарской». Гован меня бросил, и... Асья расплакалась. А я пожалела, что не выслушала её прежде, чем хвастаться своим новым положением. Следующие полчаса я убаюкивала её, держа в объятиях, как маленькую. Мне было так стыдно за свою радость перед ней и так больно от того, что никак не могу помочь» ты прости что я все это вывалила на тебя но мне больше некому было рассказать что ты ты должна рассказывать мне все иначе для чего тогда друзья спасибо я вытерла мокрые щеки и прижалась ко мне спасибо я бы хотела тебе помочь если бы знала как как оси усмехнулась разве ты сумеешь вернуть гована он бросил тебя из-за того что твой отец против ваших отношений да он так и сказал «Гован оказался из тех, кому нужно родительское одобрение. А вообще, знаешь, чёрт с ним. Если он такой весь правильный, то и пусть катится. Асья, я другого найду, ещё получше этого». Девушка вскочила из-за стола и принялась убирать посуду. Я молча ждала, пока подруга выпустит пар. Она всё ругалась и кричала, ещё раз поплакала, но потом успокоилась. «Что-то я совсем расклеилась», — вздохнула девушка. Извини, пожалуйста, мне пора в зал. Я теперь одна тут совсем справляюсь. Еще и к папе нужно ходить каждый день. Тогда я пойду. Мне нужно еще кое-куда заскочить, и заодно зайду к твоему отцу. Ты только не волнуйся, ладно? А когда Даран поправится, я приглашаю тебя в гости. Мы поплаваем в море и позагораем, да? Конечно, я надеюсь, это будет совсем скоро. Асья улыбнулась мне и вышла в зал а я еще пару минут сидела у окна и размышляла обо всем, что услышала от подруги. В лекарскую Люсинды я намеревалась зайти после того, как побываю у Ирбиса. Глупая идея пришла мне в голову буквально сегодня, и я не могла упустить шанс. Когда еще мне представится возможность прийти в Вивланд? Гном оказался дома и был очень удивлен моим визитом. «Алена, а вы разве не на юге? Весь город уже об этом знает» беззлобно усмехнулась я. Пожар в лавке не могли не заметить, ну а потом люди стали выяснять о ее хозяйке, да так узнали, что вы с дочерью на юге. Я бы очень хотела знать, как они это узнали, но мне сейчас не до этого. Ирбис, я хочу заказать несколько разных форм для свечей. Заговорите их все. 10 серебряных за штуку и сделаю все, что угодно». Гном проводил меня на кухню, Там по моей просьбе выдал мне несколько листов бумаги, я нарисовала звезду, медвежью голову, зайчика и еще много других животных и фигур. Всего получилось 50 разных форм. Ирбис, когда подсчитывал прибыль, радостно почесывал бороду, а на меня косился с сомнением. «Будут готовы через три дня сумму называть?» спросил он, подозрительно прищурившись. Я покачала головой и протянула мужчине мешочек золота. До лекарской почти бежала. У меня из теплой одежды было только пальто. Ни перчаток, ни шапки. А кусачий мороз, стоя дело, хватал за нос и уши. «Здравствуй!» — Люсинда выскочила из-за стойки, едва я вошла. «Я к Дарану, пустите?» — я умоляюще сложила руки на груди. «Конечно! Если он не спит, пойдемте!» Девушка увлекла меня к двери, что находилась за шторкой. За ней оказалось небольшое помещение с двумя кроватями, одна из которых сейчас была занята. Даран не спала, увидев меня, попытался сесть на постели, но под предупреждающим взглядом люсинды снова лег. «Алена!» — голос Дарана хрипел так сильно, будто мужчина был простужен. «Вот уж кого не ожидал здесь увидеть!» «Я вас оставлю!» — лекарька улыбнулась и вышла из комнаты. «Здравствуй, Даран!» — я опустилась на стул, стоящий рядом с кроватью. Мужчина словно постарел на несколько лет за то время, что я его не видела. Лицо осунулось, глаза впали, а волосы на висках подернулись сединой. Я окинула Дарана жалостливым взглядом, за что была награждена укором в его глазах. «Только не смей желать мне здоровья и скорейшего выздоровления», усмехнулся он с горечью в голосе. «Не стану», улыбнулась я. «Будто мои пожелания помогут облегчить боль больного человека». Никогда в это не верила. «Была уже в ночлежке. Что там?» «Была, да», — говорила с Асьей. «Она рассказала мне, почему ты здесь». «Проклинала меня, поди». «Нет, она за тебя волнуется». «Сказала, что приходит каждый день». «Приходит, чтобы оплатить травы и настойки, но ко мне не заходит. Справляется о моем здоровье у Лисинда, и на этом все». «Я не знала. Мне Асья не говорила этого. Ну, еще бы». Даран на миг прикрыл глаза, будто зажмурившись от внутренней боли. «Что, — говорит Люсинда, — когда тебя отпустят домой?» «Никогда». «Не понимаю». «Что непонятного? Я проведу в этой комнате остаток жизни. Вся последние несколько дней». Я в ужасе распахнула глаза, уставившись на повеселевшего дарана: «Ой, не смотри на меня так, Алена. Я не стар, но болен. Только Асье об этом знать не надо». Я хочу, чтобы она поняла, как управлять ночлежкой в мое отсутствие. Всю ее жизнь к этому готовил, чтобы, когда я помру, она не осталась в долгах и без крыш над головой. Она сказала, что тебя хватил удар, когда ты узнал про ее отношения с Гованом, разве нет? Это был лишь пинок моей болезни. Да, я разнервничался, потому что не готов отпустить дочь в дом этого человека». Она выйдет за него, забеременеет, а я умру, и мое дело вместе со мной. Не этого я хотел для своего ребенка. Только не после того, что случилось с ее матерью. Я открыла и закрыла рот. Хотела спросить, что случилось с мамой Асье, но не смогла задать вопрос. Асье будет лучше привыкнуть к жизни в одиночку, к ведению собственного дела. И уже когда она встанет на ноги, тогда заведет семью. Только не сейчас и не с гованом Хейлом. «Почему не с ним?» «Потому что он...» даран схватился за сердце, но когда я вскочила с места, чтобы позвать Люсинду, вскинул руку. «Все в порядке. Со мной все хорошо. Гован Хейл был любовником моей жены. Я не могу позволить, чтобы моя дочь...» «Любовником? Ему сколько лет?» «Он был еще юношей, когда они познакомились». «Что стало с твоей женой?» Я все же спросила об этом, подозрительно взглянув на дарана «Ты ее убил?» «Что?» «Нет, конечно, создатель, как тебе только такая мысль в голову пришла?» «Ну, ты сказал, что...» «Убили ее, но не я. Гован Хейл был стражем прохода в драконьи края. Врагов у него тьма тьмущая. А об антрижке Гована и Хлои была даже статья в газете. Не хочу об этом вспоминать. Все». «Прости, я и не думала. Ужас какой!» Теперь я схватилась за сердце, чувствую, как земля уходит из-под ног. «Ась, я не должна знать обо всём этом, ясно тебе? Забудь всё, что я сказал. Я не должен был рассказывать». «Я не скажу ни слова твоей дочери, можешь мне верить. И да, сама постараюсь забыть. Кошмар какой-то». Даран закрыл глаза, вытянув руки вдоль тела. Дыхание его стало спокойным, и я поняла, что мужчина заснул. Из комнаты выскочила в задумчивости, а когда Люсинда меня окликнула, то я подпрыгнула от испуга. «Что-то не так?» Лекарка глянула на меня обеспокоенно. «Нет, все хорошо. Люсинда...» Я нервно принялась рыскать по карманам пальто, нащупав еще один мешочек с золотом, протянула его девушке. «Это на лечение Дорана, возьмите!» Я впихнула мешочек ей в руку и, не прощаясь, поспешила на улицу. Холодный воздух остудил мое разгоряченное лицо... Дыхание выровнялось. Хотелось бы верить, что Даран рассказал о своей жене неправду. Мало ли, может, он бредит. Но что-то мне подсказывало, что сегодня этот мужчина изливал мне душу на прощание. Я брела по заснеженным улицам, чтобы успокоиться и подумать. Мороз меня уже не беспокоил. Но Эйдена нужно было как-то вызывать и просить, чтобы проводил меня домой. Пока я размышляла о том, как это сделать, Эйден пришел сам. Возле лавки со сладостями открылся портал, спугнув зеваку витрин, и в проходе показалась Соня, а следом за ней Рангард и самейдан «Я не знал, где ты будешь, поэтому решил, что выйдем в городе и поищем тебя». Мак захлопнул портал. Но тут же открыл снова. «Домой?» Остаток дня мы с Соней провели в оранжерее. Теперь уже я рассказывала интересные истории о растениях, а дочка с интересом слушала». Особенно внимательно она прислушивалась, когда я называла название миров. Меня это насторожило, но потом я с улыбкой подумала о том, что моей дочери совсем скоро не составит труда сходить в любой из этих миров. «Я принесу тебе еще таких цветочков», — сказала Соня, поглаживая пальчиком лепесток только что распустившегося бутона на коротком зеленом стебле. «Лучше не стоит, милая. Ты же помнишь, что я говорила о Вилле -Ройсе? что там живут кусачие кричащие растения. Я их тебе принесу, мы их посадим у ворот». «Зачем?» — я прыснула со смеху, не сдержавшись. «Чтобы они кричали, когда кто-то придет в гости. Это же весело». «Весело», — подтвердила я, представляя лица гостей, которых будет встречать дикий орущий цветок.